Разумеется, ни Аспасия, ни Васильев более не показывались. Андрей вдруг испугался за Ивана, хоть и ничего их не связывало, но он не хотел ему беды, а эта парочка, как лиса и кот из Пиноккио, просто сочились опасностью и обманом. И расставшись с ними, Андрей вдруг понял, что чары Аспасии, чуть было не овладевшие им, вновь при встрече потускнели, словно близость Лидочки защищала от них. Смешно. Рассказывая о встрече Лидочки, Андрей подумал вслух, может быть, доехать до Ивановой сестры, предупредить археолога? Лидочка отговорила Андрея, ей все эти люди были чуждые, дела их непонятные, какие-то контрабандисты и жулики обманывают друг друга, почему Андрюша должен вмешиваться? Лидочка никогда не выходила на ночную улицу Трапезунда, не слышала его ночных звуков, не знала его запахов и тревоги. К тому же, хоть она и не стала говорить Андрею, но сама мысль о том, что у Андрея появилась приятельница по профессии своей содержательницы публичного дома, была ей отвратительна. Это настроение Лидочки, наложившееся на невозможность уехать из грязного чужого Батума, привело к их первой в жизни глупой ссоре, после которой они не разговаривали и были несчастны. Наконец Андрей решил оставить Лидочку и уйти на поиски дома Покровских. Но тут Лидочка не удержалась и расплакалась, и стала не до ухода. Лидочка долго не могла успокоиться, даже когда они помирились и потом засыпали, она с тоской думала, как хорошо бы сейчас вернуться к маме. Именно к маме. Все иные люди на божьем свете чужие. Даже Андрей совсем чужой. И непонятно, за что она должна лежать с чужим мужчиной в одной кровати. С утра на следующий день прибежал племянник дяди Атара и сказал, что есть один человек, который знает, как поехать в Ялту. И в самом деле оказалось, что на следующий день в Батум придет Филюга, которая везет товар в Евпаторию. Надо было договориться с нужными людьми. Поиски нужных людей и бесконечные их ожидания, потому что нужные люди в самом деле ничего не знали, но более всего боялись, как бы Андрей не догадался, что они ничего не знают и не отказал в комиссионных, заняли весь день. Затем с вечера ждали Филюгу и смотрели с надеждой на море, над которым клубились лиловые цвета греческого траура, погода портилась. Филюга заявилась к рассвету, и ее шкипера удалось увидеть только после обеда, когда он выспался. Филюга была одесская. Её хозяин, он же шкипер Михай Попеску, плотный, коротконогий романтик в капитанской фуражке с крабом червоного золота, о чём знало всё Чёрное море, но украсть фуражку не смог ни один биндюжник, торопился вернуться домой к концу октября. Филюга была недогружена, вот он и взял пассажиров. Михай Попеску, был по обыкновению пьяный весел, Он перебудил весь пансион, подарил возмущенный мадам Ахвледиане сандаловый крестик, освещенный в Иерусалиме, и выпил сатаром бутылку кинзмараули. Андрей с Лидочкой как раз собирались спать, но сон пришлось отложить, потому что они понравились капитану Попеску, и он решил тут же, не теряя ни минуты, выйти в море ночью, не взяв груза. Еще час все уговаривали по песку подождать до утра и, конечно же, уговорили. Лидочка ушла спать в половине третьего ночи, а Андрею пришлось остаться, Михай его не отпускал. И ясно было, что если он обидится, то придется ждать следующей оказии до Крыма, когда она объявится неизвестно. В коротеньком Михае был удивительный запас энергии, он был как бы увеличенным трехлетним мальчишкой который производит столько энергичных движений, что взрослый человек уже через час соревнования с младенцем умер бы от разрыва сердца. Впрочем, Андрей не жалел, что встретился со шкипером. Михай был переполнен удивительными и невероятными историями, и, как утверждали знавшие его свидетели, не грешил против истины, а происходило это от того, что Михаю обязательно надо было сунуть нос в любую драку или авантюру. Потому-то он уже полгода не мог вернуться домой. Некогда было. Его затягивали авантюры, которые не приносили денег, а постепенно вели к разорению. Зато Михая знали все, любили почти все, ненавидели немногие, большей частью обманутые мужья. За хорошим вином и жаркими беседами, в которых участвовал калейдоскоп незнакомых лиц, возникавших из ночи и в ночь проваливавшихся, за песнями грузинскими, румынскими и российскими, ночь благополучно миновала. Наступил рассвет, и Михай решил, что пора будить Лидочку и перебираться на Филюгу, которую звали императрица Мария, официально в память броненосца, загадочно взорвавшегося в Севастополе в шестнадцатом году, а в самом-то деле в честь тети Михая, которая живет в Констанце. Андрей, голова у которого была хрустально ясной, как бывает после хмельной и полной шумных бесед ночи, пошел было собираться, но тут к пансиону подъехал черный мотор из комендатуры порта, тот самый, на котором Андрею за последние недели приходилось неоднократно ездить вдоль побережья, обследуя трупы погибших на Измаиле и обеспечивая их охрану от мародеров. В автомобиле прибыл знакомый унтер-офицер Герасимов. Он вошел в нижний зал пансионата, где умирало ночное веселье. «Ваше благородие!» — обрадовался он тому, что не придется будить Андрея. «Вам письмо от господина коменданта». Появление шофера с письмом привело Михая Попеску в торжественное изумление. Ему ранее не приходилось держать в друзьях столь высокопоставленных людей. На всякий случай он тоже поднялся за стола и стоял рядом с Андреем, чуть покачиваясь и держа пальцы у козырька фуражки. Комендант, написавший письмо, полагал, что Берестов, как единственный действующий член комиссии по захоронению останков жертв Сазмаила, остается готовым к исполнению своих обязанностей. Море... Выбросила еще один труп, очевидно, с Измаила. Случилось это у Чаковой, а так как у гражданина-коменданта нет достаточно надежных сотрудников для того, чтобы провести доследование, а гражданин Берестов имеет опыт в делах подобного рода, комендант направляет ему свой автомобиль для выполнения поручения и принятия на месте должных мер». Ещё чего не хватало, вырвалось у Андрея, который был совершенно убеждён в том, что ни в какую чакву он не поедет. Но тут он увидел направленный на него снизу взгляд лучшего друга Михая песку, который жаждал удивительных приключений и который никогда не простил бы Андрею такого отступничества. «Ну, долго ехать?» — спросил Андрей Герасимова, «А то мы и сегодня отчаливаем». «Недолго», — ответил Герасимов. «Ну... А дорога? Дорога хорошая?» «Дорога отличная», — сказал Михай, который никогда по ней не ездил. И случайные собутыльники, которых к утру осталось немного, но были они решительны, тут же поддержали его. «Дорога так себе», — сказал Герасимов. «Он тоже предпочел бы не ездить покойникам больше-меньше в наши-то времена». «Ну что ж», — сказал Андрей, — «значит, не меньше двух часов». «Я с собой всего возьму», — сказал Михай, — «вы не волнуйтесь, и продукты, и удовольствие возьму». Большую часть дороги Андрей проспал, а Михай, в праве которого участвовать в путешествии никто не усомнился, сидел рядом с шофером и развлекал того разговорами. Потом они с Герасимовым... Пили взятое с собой вино и угощали шофера. Ближе к чакове шофер развеселился и тоже стал петь песни. К выбоинам и лужам от вчерашнего шторма он стал относиться с великолепным презрением, отчего совершенно трезвому и печальному Андрею было не по себе. Когда они наконец доехали до поселка Николай в верстах в двух от Чаквы, куда волны закинули несчастного утопленника, Герасимов прервал пение и сообщил Андрею, что скоро будем на месте. Очки Герасимова съехали на красный носик, а глазки были голубенькие и мутные под очками, будто разбавленные молоком. Свернули на узкую дорожку и съехали к морю. Утопленник лежал далеко от воды, его оттащили еще вечером. Голова и грудь утопленника были закрыты застиранной тряпкой.